Глава 11. В гримёрке ведущего было пусто. Свет лампочек не освещал ничего лица. Бескозные карандаши и подреницы для грима валялись прямо на столе. Массажные кресла уже вынесли рабочие, а зеркало в полстены было наполовину демонтировано. Куски его лежали на полу, поблёскивая от фонарей. Дверь отворилась, зашла группа рабочих с сигаретами и термосами с кофе. У главного из них была белая каска. Он руководил процессом демонтажа всего и вся в гримёрке. Пол раскурочивали гвоздодёрами, побелку со стен пытались смыть обыкновенной водой, набранной в туалете. Работа кипела, рабочие то ссорились между собой, обсуждая план работ на вечер, то весело стукали своими термосами и пили кофе с добавлением виски. Прораб не знал об их секрете, но ему было не до этого. Он сел прямо перед разбитым зеркалом, пытаясь рассмотреть каждую деталь этого помещения. Дверь вновь отворилась, и в бывший кабинет ведущего зашла Сьюзен. Она начала по-хозяйски забирать те вещи, что ещё оставались незапакованными от ремонта. Сьюзен сгребла в холщовую сумку все предметы для грима, что лежали на столе, оторвала от стены фотографию с Эспозито и прошла к гардеробу. Там висели на вешалке два костюма, которые она не успела вернуть обратно в аренду. Аккуратно сложив их и положив на руку, она начала разглядывать, что бы ещё взять с собой. С местом экспозито что-то случилось? Нет, просто мы приняли решение закрыть передачу. Самую рейтинговую в этом здании? Так бывает. Э, -э нет, девушка, вы темните. Сьюзен достала из кармана электронную сигарету со вкусом клюквы и затянулась во все лёгкие. И кто его заменит? Никто. Хотите сказать, что миллионер ушёл с насиженного миллиардер? Миллиардер ушёл с насиженного места и сжёг за собой все мосты? Нет, ни в коем случае. Теперь здесь будет работать тот Армилла. Ага, как же? Ведущий спортивных новостей, который не знает, что такое иннинг. Верьте или нет, но Армилла придёт сюда уже на следующей неделе, и порядки будут другие. До этого момента вы должны успеть здесь всё перекроить. А вы так и будете работать на Изпозито? Это вас не касается. Армилла тоже мой клиент, поэтому я никуда не денусь. Две зарплаты сразу, понимаю. Электронная сигарета Сьюзен разрядилась, и она положила её на грязный пол, пока никто не видел. Она ещё раз осмотрела кабинет Эспозито, пытаясь припомнить все те моменты, которые пережила с ведущим за многолетнюю работу на него. Сьюзен стало грустно, и она, скрипнув входной дверью, пошла к чёрному входу. У чёрного входа толпилось ещё несколько рабочих. Те спорили между собой. Говорят, он серьёзно заболел, онкология, наверное. Нет, это брехня собачья. Эспозито выкупил себе местечко на другом канале. Я тебе говорю, Джеф, через месяцок он глянется своей новой белибердой и будет вешать спагетти на уши уже другой аудитории. Он, блядь, лямы с этого зарабатывал. На хера ему уходить куда-то? Он заработал больше нас всех за всю нашу жизнь, помноженную на 3. Человек имеет право на отдых. Только если разрешат в Министерстве обороны, хихикнул один из рабочих. Сьюзен проскочила мимо них и подошла к такси бизнес-класса. Водитель машины скучающе смотрел в окно, растянувшись на переднем сиденье. Сьюзен щёлкнула пальцами, пытаясь обратить его внимание на себя, и он вскопрыгнул моментально, открыв дверь. Мисс Сьюзен, доброе утро. Куда сегодня? Теперь уже никуда. Домой, просто домой. Как скажете. Водитель поухаживал за ней, посадив её на заднее сиденье, почесал голову, посмотрев на рабочих залез в машину, хлопнул дверью и помчался к перекрёстку. Сьюзан сидела на заднем сиденье, беззвучно листая ленту новостей в телефоне. Новости пестрили заголовками об Эспозито. Она бросила телефон в сумку и достала обычную сигарету из свежей пачки. Закурив, Сью вытянула ноги вперёд, легла поудобнее. Я начала провожать взглядом все светофоры, моргавшие ей в окно. 928 красный Porsche гнал по шоссе в сторону от города. Машина обгоняла всё на своём пути со скоростью под 200 км/ч. За рулём сидел Томас Эспозито. Ведущий выглядел неважно. Зубы его немного потускнели от выпитого за 3 дня кофе. Глаза были грязными и немного смазанными гелем. Сосуды в глазах были полопаны. На ведущем красовалась внушительная недельная щетина, чего никто не видел никогда с тех пор, как Томас стал вести свою передачу. Только один раз он отрастил себе бороду, когда родилась его дочка. Но фотографы не смогли зафиксировать этот факт на своих аппаратах. В машине ведущего было включено радио со старыми песнями. Но репертуар не особо его впечатлял. Он жало-жал кнопку переключения станций до тех пор, пока не добрался до песен 60-х. Beatles запели свой хит "I'll Follow the Sun". Хейс Позито начал им подпевать. Он гнал, не останавливаясь, но ни толики испуга не было на его лице. Наоборот, он был уверен, что все вокруг боятся его машины дорогого красного цвета, поэтому будут уступать. Его телефон разрывался от звонков и сообщений. Предлагали то новые рекламные контракты, то свою передачу на каком-то канале для домохозяек, то приглашали на документальные съёмки о заработке его первого миллиарда. Но он нажимал на красную кнопку, не собираясь никому отвечать. Звонок жены он сбрасывать не стал. Милый, ты скоро? Я буду через 40 минут. Еду сам, поэтому постараюсь побыстрее. Быстро, аккуратно, не как в прошлый раз. Хорошо. Они устроили жуть чай с этой, плохое за его выступление. Ты видел, чем оно закончилось? Нет. Над парком пролетел спутник Старлинка. И все испугались, будто это ракета летит в нашу сторону. Модель Зверев-А. и вынесли в поле боя. И только представь, всё это было в трансляции по телевизору. Зачем ты вообще её смотрела? Бьянка дала, смотри ему перед о чём? А есть мне заодно. Но всё прервалось. Скажи Бьянке, что я скоро буду. Уже спём тебя. Целую. Ведущий вновь нажал на красную кнопку на телефоне и выжал педаль газа ещё сильнее. Пятилитровый двигатель завопил, и порш поддался вперёд. оставляя за собой все другие автомобили. Солнце постепенно продолжало своё восхождение к зениту, пролетающие мимо деревья сливались в зелёную массу, а патрульные поставы, заметив номера машины ведущего, лишь пожимали плечами, их мыкли от того, что не могли его остановить.